Глава 13 Я люблю тайны. Серьезно, они делают жизнь ярче, как и любовные разборки. Первая, правда, предпочтительнее. Но все тайны рано или поздно должны быть раскрыты. Для меня, по крайней мере. Иначе это уже не тайна, а издевательство над нервами. Сейчас я прямо ощущала, как мои нервы становятся натянутыми, как струны гитары. Сильно-сильно «Еще немного и порвутся с тихим звоном, и я сойду с ума». «Аластер хочет психованную любовницу?» Мы с ним сидели на полу в спальне и смотрели друг на друга с мрачным пониманием. Реальность вновь дала пинка и напомнила, что секс с сексом, но и дела ждать не хотят. «Записка» — я перечисляла проблемы и загибала пальцы. «Гребанные убийцы», «Душегуб», «Врата», «Я ничего не забыла?» Алластер развел руками. «Малыш, записка может быть и происком моих врагов. Возможно, кто-то из богатых ублюдков Горхема хочет свою дочь мне в жены, вот и пытается нас разлучить. Звучит тупо?» «Ужасно, учитывая, что последняя тварина призывала и тебя убиться». Алластер кивнул. «Возможно, потому что я связался с тобой». «Ну да». «Во всем виноваты женщины!» Я махнула рукой, мол, думай, как знаешь. Мой мозг разрывался от мыслей. Чем заняться в первую очередь? Как выяснить, кто душегуб? Куда бежать за информацией? «Хэс!» Я заморгала, поняв, что задумалась по самую макушку. Даже Аластер не сразу докричался до меня. «Предлагаю действовать поэтапно!» Темный принц встал и потянулся всем гибким телом. Мышцы на миг напряглись, стали резче выделяться под смуглой кожей. «Я отправлюсь к Далии, поговорю насчет будущего приема. У нее мозги заточены на поиск и слежку. А если не она, то придумают ее ученые. А ты поброди-ка по городу, послушай сплетни. Заодно навести Ливви. Действуй, Хэс, мне нужна информация о душегубе». «А тварь?» «А тварь после», — сурово отрезал Алстер. «Тварь убита. Когда прибудет новое, неизвестно. А душегуб убивает на земле. Это, знаешь ли, грозит теми еще проблемами». «Оденься сначала», — посоветовала я. Ситхе, конечно, одобрят твой нудистский наряд, но, думаю, далее тогда попросят тебя расплатиться натурой». «Ревнуешь?» «За нервы ее опасаюсь», — заметила Мила. «Ревность — это не ко мне. Ревность — недоверие» а мы с тобой вроде договорились доверять друг другу. Хэс, ты невыносима, но я все равно сделаю так, что ты меня полюбишь. Я в ответ лишь поспешила удрать из спальни к себе, чтобы привести лицо и тело в порядок. А то на меня сейчас посмотришь, и сразу станет ясно, чем занималась. Глаза горят, губы припухшие, и, кажется, вокруг все так и пахнет феромонами. Алластер прекрасно понимает, что секс между нами — не любовь. С моей стороны, по крайней мере. А я не знаю, как это — любить. Может, все же уже люблю? Но вряд ли. В животе не порхают бабочки, в голове нет розового тумана и все такое. Я отрезва мыслю. Понимаю, что наместник тот еще засранец. Но теперь не ненавижу его. А даже стала доверять. Такие мысли бесили. Да и не время страдать от сомнений. Люблю, не люблю. Я полоснулась под душем причесалась и постаралась одеться как можно нейтральнее. Неофициально, но и без отрыва. Мне придется поболтать со многими необычными представителями Горхейма, так что лучше никого не раздражать. В холле, как обычно, было пусто, светло и пахло летом. Свежим летом, а не пыльным и городским. И я заметила в дальней части дворецкого. Грей протирал одну из вас, а та в ответ сияла все ярче. Кстати. Он меня, конечно, терпеть не может, но ради безопасности Аластера, может, и выслушает. Подкрасться к дворецкому не получилось. Он повернулся ко мне едва и начала подходить. Немигающий взгляд остановился на моем лице. Точно, Грей, мать его, серый и незаметный. Грей, я светски так улыбнулась. Ты же предан резиденции? Да, — коротко ответили мне. Так, диалог уже налажен. «Отлично. Скажи, ты почувствуешь предателя, если он появится здесь?» «Нет». «Подойдем к вопросу с другой стороны. Ты можешь заключать сделки с кем-то еще, кроме хозяина резиденции?» «Нет», — также ответил Грей, а потом добавил с едва уловимым ехидством. «Я не могу заключать сделок с демонами, леди Хестер, так как подобные вещи чужды моей природе. Я не человек» а, по сути, душа резиденции. Ещё вопросы?» Я развела руками и немедленно поспешила от него подальше. «Душа резиденции, мать его! От такой души подальше бы держаться!» Но зато мы выяснили, что Грей тут вообще никаким боком. А то в какой-то момент я уже начинала с подозрением поглядывать в его сторону. Тихий звук раздался сбоку. Я увидела Кэсси и моментально у меня заполыхали щеки. Вот ведь я мерзкая личность. Побежала кувыркаться с Аластером, а Катши в одиночку переживала гибель Элис. Кэсси устроилась на одном из полукруглых диванов. Низкий столик оказался так близко придвинут, что Катши могла локать из поставленного на него блюдечка, лишь чуть потянувшись. «Прости мне...» Я подошла, точнее, подбежала к ней и резко остановилась. «Да ты пьяная!» Судя по запаху, Катши баловалась хорошим виски. Наверняка из запасов Аластера. «Я не могу опьянеть», — буркнула Кэсси. «А хотелось бы. Но пью и пью, а оно никак. Блять, Хэс, это же я привела Элис сюда. А так сидела бы она невредимой сейчас». Из пасти Кэсси вырвался тоненький звук, точно ей очень больно. А я просто присела рядом, И осторожно подняла Катши, прижала к себе. Она сейчас казалась хрупкой и маленькой, хотя я помнила ее боевой облик. Под густым мехом ощущалась мелкая дрожь. Да, Катши сильно привязываются к тем, кто им нравится. Кэсси, ты никогда не должна винить себя в этом. Элис не жила, а существовала. Понимаешь, она была потеряна и забыта. Но теперь ее все запомнят, как ту, что спасла нас от той твари я ее не забуду ты тоже и аластер наверняка потому заканчиваю уже бухать надо сделать так чтобы жертва Элис не пропала даром я бормотала все это в нервно дергающееся ухо и чувствовала как напряжение медленно уходит из Кэсси. мышцы осторожно расслаблялись под моими руками правда мявкнула она мне в лицо обдав запахом виски абсолютно ответила я искренне и потом ты ведь нужна мне «Кто лучше Катши разбирается в горхиме и в сплетнях?» Кейси шумно выдохнула и вонзила когти в кожаную обивку дивана. Я мысленно представила лицо Грея, когда он увидит следы. «Я хочу узнать, кто послал ту тварь!» — проговорила Катши. И в ее голосе теперь звучало шипение, а не горесть. «Узнаешь», — пообещала я. Тот портал был не только через пространство, но и через время. Такие вещи просто так не происходят. У тебя есть идеи. Ага. Мы навестим время и узнаем, что это была за хрень. Глаза Кэсси стали по размеру сто блюдечко, из которого она напивалась, а шерсть вздыбилась, отчего катши стала похожа на шар, черный волосатый шар со скаленными клыками. Шутишь! «Не шипи», — цыкнула я, «поехали в город, по дороге поговорим». А...» начала была Кэсси, но я сделала страшные глаза, и Катши послушно умолкла, поняла, что Аластер не в курсе моей авантюры. Скажем так, я знаю, что он туда не позволил бы мне сунуться. Со временем вообще мало кто предпочитает связываться, а если быть точной — никто, оно слишком непредсказуемое. Настолько, что его поведение выбивается из любой, даже самой нечеловеческой логики. Еще одну попытку отговорить меня Кэсси предприняла уже в такси. — Не думаешь, что Аластер сам знает, с кем общаться по поводу твари? — Знает, только он удали, а время не ждет. — Ой, добром это не закончится. — Просто помолчи, я тоже не самоубийца. Судя по взгляду Кэсси, она уже в этом сомневалась. Нельзя сказать, что и я была так спокойна, какой хотела казаться. Со временем шутки плохи. Скажем так, чувство юмора у него, у нее, специфическое. Не хотелось бы его испытать на себе. Храмы разных существ и божеств раскиданы по всему Горхиму. Не сказать, что я их все знаю. Скорее, наоборот. Но вот «Храм времени» Он вне конкуренции. Во-первых, он постоянно перемещается во времени и пространстве. То есть он может вчера перестать стоять там, где его помнили. А сегодня он может быть в завтра, и ты туда никак не попадешь. У меня всегда едва не вскипает мозг, когда я думаю об этом. Во-вторых, без приглашения ко времени не попасть. А получить приглашение практически нереально, так как время не общается. Я даже не понимаю, как оно думает. В-третьих, попасть в храм можно через жрецов. Но с ними еще надо договориться, а с этим проблема. Жрецы провозгласили себя сами, еще когда им только создавался. Время с ними тоже не разговаривает и, в принципе, игнорирует все песнопения и просьбы. Тем не менее, с их помощью можно проникнуть в храм. И сами жрецы бессмертны, пока служат времени. Мы вылезли из такси в центре города. Тут у нас с Кэсси взгляды разделились. Я считала, что искать жрецов надо на площади костей, а Катши била себя хвостом в грудь и уверяла, что недавно встречала их у мыльного холма. В итоге, после взаимных шипений друг на друга, мы решили сначала наведаться на площадь костей, а затем уже и к холму. Тем более я ужасно хотела есть, а на площади всегда стоял фургончик с хот-догами. Вот с самыми обычными хот-догами. И торговал ими самый обычный человек. Просто готовил он их так, что за ними вечно выстраивалась очередь жителей Горхейма. А все кланы-оборотни незримо его охраняли. Вот что вкусная еда делает. — Как ты собираешься договариваться со жрецами? — Не я, — возразила в ответ. — Ты, Кэсси, с ними договоришься. Хадши едва не сбилась с шага и на миг распушила хвост. «Я?» «Катши — существа фактически бессмертные. Жрецы таких почти уважают. Так что тебе и карты в руки. Уверена, что все любят котиков». «Я тебя укушу сейчас», — пообещала Кэсси. Я молча подняла катши на руки и велела «кусай, а потом начинай думать, как будешь договариваться со жрецами». Кусать меня не стали, но и с рук не слезли. Я дала Кэсси время подумать, а сама шла по площади и оглядывалась. Нет, все же есть в Горхеме что-то такое, что притягивает и отказывается отпускать. Площадь костей идеально квадратная, просторная. Названа она так потому, что в ее плиты вмурованы кости, подозрительно большие для обыкновенного человека. С трех сторон к ней подходят просторные широкие аллеи, а с четвертой уже тянется проспект. Здесь всегда шумно, стоят фургончики и стойки с едой, сувенирами. и Я увидела миниатюрных кукол Вуду. Они подергивались на веревках и тихо пищали. Вокруг них уже собрались туристы и восхищенно качали головами. Ну и ну. Вы удивитесь, если решите принести куклу на землю. Там она станет просто обычным чучелом из ткани и набивки. Законы тернонога суровы. Все, что здесь создается, не должно стать известным на Земле. Только небольшой процент в курсе Горхейма. Но они держат язык за зубами, иначе двери странного и упоительного города для них закроются навсегда. Мимо прошел сверкающий со своим гаремом. Его одежда, как всегда, ослепительно сияли, точно их сшили из бриллиантовых нитей. Может, так и было. Закрытое плотной тканью лицо По слухам, было нечеловечески красиво. И если ему нравилась девушка, он просто снимал накидку. «Даже не думай», — пробормотала я, стоило сверкающему повернуть в мою сторону голову. Накидка едва заметно колыхалась, поблескивала золотыми и серебряными узорами. За ним семенил его гарем, в светлых одеждах, скрывающих фигуру и лицо. Глаза смотрели сквозь прозрачную ткань. Видимо, в моем лице было нечто красноречивое, потому сверкающий отвернулся и пошел дальше. Гарем посеменил за ним. До слуха донеслись деревянное постукивание. Гарем сверкающего вечный. Его жены не стареют, и у них всегда широкая улыбка. А еще они все куклы. Не знаю, что он делает с женщинами, но они становятся такими. Как всегда, до хрена народу и хрен кто нужный прошипела себе под нос. Туристы со всех концов тернонога и земли толкались, смотрели по сторонам и нащупывали деньги и кредитки. Тут можно было купить все и за любую валюту. Ты мог расплатиться долларами, а мог монетами от стеков, Мог дать кольцо или приятное воспоминание. Расплачивались кровью и другими жидкостями тела, памятью и душой. Я не знала, чем расплачиваться со жрецами времени если получится договориться. Первой их заметила Кэсси. Потом уже и я краем глаза зацепилась за металлического цвета одежды. Двое жрецов стояли на высоком парапете, что окружал фонтан из вина. Пить его не рекомендовалось. Вино было из источника забвения, но оно красиво переливалось в лучах солнца. Жрецы напоминали металлические статуи. Их лица и открытые части тела были выкрашены под тон одежды — холодный серебристый цвет. Глаза без зрачков светились белым. Говорят, прежде чем стать жрецом, надо нырнуть во временной водоворот, и после этого ты не будешь обычным человеком. Я верила. После того, что можно увидеть в водовороте, ты прежним точно не останешься. «Ну давай, Кэс!» — я не закончила фразу потому что оба жреца точно по команде развернулись в нашу сторону. Волосы зашевелились на затылке, когда светящиеся глаза уставились на нас. Я не могла прочитать в них ничего. Между ними проходили туристы и гуляки. Я сделала еще пару шагов и услышала. «Хестер Грин, ты пришла вовремя». Услышать это от жрецов времени весьма интересно. Такой каламбурчик получается. Я кинула взгляд на Кэсси. Та, пожала бы плечами, если бы могла. А так ограничилась тем, что распушила хвост. Мы подошли еще ближе. Жрецы взирали на нас с высоты парапета. Я не могла понять их пол. Я не могла понять, что они думают. При виде них мурашки бежали по рукам, и в затылке становилось холодно. «Вы нас...» Я облизала резко пересохшие губы. «Ждали?» «Да». Все происходит в свое время. Меня несколько бесит, что они говорят хором. Хестер Грин, мы проводим тебя в храм времени. Ох ты ж блин, внезапно! Мне пришлось откашляться, прежде чем ответила. Благодарю. Мы с радостью. Тебя. Опять раздался хор. Только ты пойдешь в храм. Твою мать. Вот так всегда. Вечно отдуваешься сама. Кэсси, я быстро присела перед Катши. Найди Ливи, скажи, где я. У меня для тебя задание. Спроси Ливи, что ей известно после поджога. И еще, спроси, не было ли прецедентов сумасшествия среди оборотней. Да, попробуй вместе с ней вытянуть у Лекса данные по душегубу. Скажи, что просила я. Блять! сообщила пушистая Кесси и молча поскакала в сторону оборотневого квартала. Я была с ней согласна. Но вместо того, чтобы повторить ругательство, лишь улыбнулась жрецам. «Видите, господа». Конечно, жрецы не живут в самом храме времени. Тот находится одновременно во всех временах и пространствах. У них есть невысокое здание, мимо которого можно проходить, лишь надев солнцезащитные очки. Настолько сильно оно сверкает, так как тоже покрашено металлической серебряной краской. Внешний храм напоминал яйцо. Я не понимала, где у них вход и окна. Просто сплошное яйцо. И оттуда никто никогда не выходил. Тем не менее, жрецы встречались в городе. «Ребята, просто вот из вежливости скажите, куда мы идем?» — поинтересовалась я через несколько минут. Кстати, жрецы времени не пользовались транспортом. Они только ходили, причем спокойно, без спешки. Мой вопрос оставили без ответа. Не люблю, когда вот так игнорируют. Народ безобид, но вы первые сказали, что меня ждут. Тебя ждут в храме, сообщил один из жрецов. Он смотрел прямо перед собой, точно видел нечто невидимое остальным. У меня холодок прошел по спине. Может, и видел. В храме, который вот прям храм? Или в вашем, на проспекте Крови и Мёда? Обожаю местное название улиц. Чувствуется, что к ним подходили с вдохновением. Тебе выпала честь посетить истинный храм. Я кивнула, и остаток дороги молчала. Судя по лицам жрецов, они тоже не горели желаниями беседовать о погоде. Шли мы долго, почти до проспекта Крови и Мёда. Буквально в паре шагов от него что-то вдруг изменилось. Пространство дрогнуло, как мыльный пузырь. Я на миг ощутила себя во вчера, сегодня и в завтра. Голова тут же закружилась, а мозг запаниковал от ощущений, и я одновременно была везде и здесь. «Стой!» Прикосновение жреца вернуло мне способность думать. Я отняла пальцы от висков и огляделась, несмотря на продолжающееся головокружение. Мы находились в Горхеме, но в другом. Здесь царила пустота и тишина, а здания напоминали игрушечные, слишком чистые и новенькие, Точно их построили только что. Мой взгляд гулял по идеальной версии Горхейма и не мог ни за что уцепиться. «Это здесь?» «Стой!» — повторил жрец. «Тебе надо адаптироваться. Время здесь течет в разных направлениях. Время дало допуск, и только потому мы еще не сошли с ума и не аннигилировались. Дыши глубже!» Я дышала и замечала все больше мелочей, в первый момент ускользнувших от взгляда. Деревья шевелились не в такт ветру. Крыши домов точно изменялись. Незаметно, но так оно и было. Над мостовой дрожала едва уловимая сиреневая дымка. Какие-то призрачные фигуры появлялись тут и там. «Обрывки времени», — заметил мой взгляд один из жрецов. Второй сделал шаг назад и сказал. «Ты встретишься со временем здесь». И оба исчезли, став туманными фигурками, которые развеял ветер. Я тут вздрогнула. Все эти дымные призраки — это же живые существа во времени. Я стояла посреди пустынного стерильно чистого Горхейма. Ветер долбишь шумно. Тишина давила на уши так, что хотелось закричать. «Э -гэ -гэ — Э-ге-гей! осторожно позвала я. — Меня вроде как ждали. Дома таращились блестящими стеклами. Почему-то подумалось, что за их фасадами нет ничего, или же нечто, о чем я представления не имею. А вот в окнах кафе «Рогалики будущего» что-то мелькнуло. Еще раз, и еще. Определенно человеческий силуэт. Ну или похож на него. Я думала недолго. В стерильно чистом городе без признаков жизни такое оживление могло означать одно — меня там ждут. Ведь меня сюда звали, верно? Этого кафе в настоящем Горхеме не было. Двойные прозрачные двери, огромные окна и небольшое помещение на пять столиков. Когда я зашла, то внутри играла незнакомая музыка. Она казалась очень старой и при этом невообразимо новой. В этом Горхеме мои чувства путались. А еще здесь пахло кофе и специями и выпечкой. Эти запахи буквально на миг оглушили меня. Только сейчас поняла, что до этого здесь ничем не пахло. «Хестер Грин, вот мы и увиделись. Садись. Знаешь ли, выбирай место. У окна или у стены. Лично мне нравится смотреть на жизнь в городе, потому я сажусь у окна». Время вышло из небольшой кухни с кофейником в руках. Обычным кофейником, явно потрепанным. Я попятилась и села на стул у столика, у окна. Отличный выбор, кивнула время. Кофе? Я даже не обратила внимания, что там льется в мою чашку, и откуда вообще появилась чашка на столике, где только что была лишь белоснежная скатерть. Смотрела на время. Оно было старое и молодое, грустное и веселое. Напоминала вчерашний день сегодняшнюю реальность и неопределенное будущее. Время казалось бесконечно мудрым и беззаботно веселым. Я не могла описать внешность, так как оно казалось постоянным и при этом текучим. У меня сейчас мозг поджарится, сообщила наконец. Нет, успокоили меня, ты здесь, по моему приглашению, хотя твоя смертная оболочка или не совсем смертная, «В общем, Хестер Грин, ты можешь испытывать некоторые неудобства, но это мелочи по сравнению с тем, что я хочу тебе сказать». Я машинально глотнула кофе, даже не заметив вкуса. Поняла только, что он густой, как и запах. Когда время тебе собирается что-то сказать, и правда стоит потерпеть некоторые неудобства в виде больной головы и ломоты в висках. «Это связано с вратами?» Время присело за стол. Я даже его пол понять не могла. И понимала, что когда вернусь, то его облик не останется в памяти. Есть вещи, которые лучше не помнить. И да, и нет. Я вижу все. Все варианты будущего, прошлого и настоящего. Тот вариант, когда Горхейм устоит перед второй войной с демонами. Он всего один и завязан на тебе и наместнике Алластере». Время хлебнуло кофе. И я повторила его жест, хотя мне, правда, сейчас было не до угощений. «Тварь из будущего!» Она предлагала сдохнуть мне и наместнику. «Да! О, да! Она из будущего!» «И его послали демоны!» Я смотрела на время, ожидая продолжения. А оно не спеша сделало еще глоток, надкусило плюшку. Откуда-то появилась, я не поняла. «Оно явилось из другого варианта будущего», — изволило сообщить время. «Потому отец твой ничего не знает». «Когда тебя разглядывает время, то становится, мягко говоря, не по себе». «Вы это хотели сказать мне?» «Нет, мне не нравится, что тварь нарушила ход событий». Я непонимающе заморгала. «Стороннее будущее не может вмешиваться в настоящее. Есть ключевые точки, которые нельзя трогать. Это одна из них. И ее попытались нарушить». «Подождите», — почти взмолилась я. «У меня от этого всего голова кругом. Вы позвали меня, потому что нарушена ключевая точка». «Я позвал потому...» что исполнился вариант с нарушением ключевой точки. И ее надо исправить. Все просто. «Но ты же время», — пробормотала я. «Ты же само это все создаешь». «Я лишь частичка того, что представляет собой временной процесс. В твоей реальности я могу отслеживать процессы и не допускать временных конфликтов». Подобные беседы входят в процесс наблюдения. Именно с твоей помощью я и подправлю ключевую точку. — А если ее не поправить? — спросила осторожно. Процесс свернет на новую временную линию, и основное будущее окажется дальше и не в приоритете. Возможно, новая линия приведет к временному конфликту, к коллапсу этой реальности. Я испытала огромное желание зажать уши, вместо этого лишь спросила, что нарушилось сейчас. Элис должна была определить душегуба. Хорошо, что я ничего не пила и не ела в этот момент, хотя все равно кашлянула от неожиданности. Так она его нашла бы? Да, на вечеринке наместника Алластера. Кивнуло время, но вмешался пришелец из параллельного будущего. Явление чрезвычайно редкое, но это исправимо. Оно поставило чашку на стол. Я моргнула и поняла, что чашка стала прозрачной, с голубыми узорами, хотя до этого была белоснежной. Да и скатерть уже не светлая, а в красно-белую клетку. Бедный мой мозг. Как это исправить? Я скажу тебе место. «Где будет совершено следующее убийство?» — проговорило время. Оно сообщило таким тоном, точно отвечало на вопрос, который час, тогда как у меня вспотели ладони, а уши стали ледяными. «Сказать, где будет следующее убийство?» «Почему вы просто не назовете, кто душегуб?» Время на мой вопрос не обиделось, хотя мне лично показалось, что он прозвучал грубо, хотя мне сейчас много чего казалось. Например, то, что за окном мостовая стала стального цвета. А вон тот дом справа определенно прибавил пару этажей. «Это так не работает! Ты сама должна узнать!» Тут время чуть перегнулось через стол. Голова у меня закружилась еще сильнее. От него пахло юностью и будущим, вековой мудростью и памятью. «Ты должна была быть с Элис на той вечеринке!» Его слова звучали едва слышно. «Она должна была назвать имя тебе, и так оно и будет. Ты отправишься на место одна. Можешь взять с собой ту катши, что бродит с тобой, и никому ни слова, пока не узнаешь имя. На месте преступления ты только узнаешь, кто душегуб». Его слова сначала до меня не дошли, а потом... «Позволить ему убить?» Время задумалось. У меня же волосы дыбом встали от мысли, что сейчас оно разглядывает временные потоки и прикидывает, что ответить. Но с ума я вроде не сходила. Может, тут кофе такой волшебный? Или моя психика закалилась в горах именно настолько, что подобная беседа проходит вполне спокойно для сознания? «Тут ты можешь решать сама», — наконец сказала время. В данном случае, если жертва выживет, то временная линия не сделает сильный изгиб. «Вы все время вот так прикидываете?» — не удержалась я. «В смысле, выживет кто-то или нет? Изменит эту линию или нет?» «Сейчас я вижу бесконечное число вариантов временных линий», — невозмутимо ответило время. «И все их надо отслеживать» чтобы не допускать коллапсов. В каждом отрезке есть ключевые точки. Ты точно хочешь, чтобы я продолжала?» Я покачала головой. «Нет, не хочу. У меня уже в голове звон. Точной информации так много, что мозг перегрузился». «Тебе достаточно узнать, кто душегуб, — спокойно продолжала время, — и сообщить об этом наместнику временная линия пойдет своим путем иди темная ко принцесса темная кто принцесса сначала ты собиралась произнести нечто другое возразила я и явно не просто так на что то намекала темная ко я сказала все что хотела с этими словами время постучало пальцами по столу Перед глазами у меня все заколыхалось, подёрнулось пеленой. А затем я оказалась на том же месте, где была со жрецами времени. В сторону шарахнулись двое девиц в коже и с проколами на теле, через которые были протянуты многочисленные цепочки. Они позвякивали при ходьбе. Хэс, Я обернулась, чтобы увидеть квадратные глаза Кэсси. «Ты из воздуха появилась», сообщила мне Катши. «Не поняла, блин, я ж буквально десять минут назад как поскакала за тобой, чтобы сообщить новость. Ливи в больнице? Ее подстрелили?»